Глава третья. «Ты серьезно?» Пронзительный крик лучшей подруги заставил поморщиться и пожалеть, что поддалась порыву и рассказала ей обо всем. Однако я слегла бы с мигренью, если бы не поделилась с кем-то произошедшим, ведь голова гудела от волнительных мыслей, а сердце рвалось на части от боли. Новость повергла Риану в шок. Глядя на изумленную девушку, я хмыкнула и прошептала. «Серьезней некуда». Вот это да, сплеснула она руками и часто захлопала ресницами. Ты и Мейсон с трудом верится. Поздравляю, подруга. Лучше парти не найти. Богатый, красивый, умный. Его бывшие определённо умрут от зависти. Но прежде поправит мне причёску или же расторапают лицо в порыве ярости, высказал я опасение. Будет тебе, фыркнула Риана. Повоит на Луны отправиться на поиски новой жертвы. Зато ты станешь Графиней. Я и так графиня. Род Корнуолов более богатый и влиятельный, чем твой или мой. Не понимаю, что с тобой. Должна радоваться, что выходишь замуж за любимого человека, а ведёшь себя точно приговорённая перед казнью. Что не так? Одна групница нахмурилась, каждая черта выражала недоумение. Многое я знаю о Мейсе, не то, чего не следует знать невесте. А будущим мужа. Как быть? вырвался на волю крик души. Забудь, Джейн, иначе ничего хорошего из вашего брака не выйдет. Начните в Литберге жизнь с чистого листа. Дай ему шанс. Помоги исправиться. Ты говорила, до учёбы Мейсон был другим человеком, полный противоположностью отзывчивым, серьёзным, рассудительным, удивительно правильным и искренним, готовым всегда прийти на помощь. Я посмотрела в зеркало и заметила, что улыбаюсь. Что произошло? Почему он вдруг изменился? Я немного подумала, и озвучила мысль, не редко приходившей на ум. За год до поступления в академию умерла его мать, леди Агнет. После похорон Мейсон на какое-то время замкнулся в себе, перестал общаться, хотя прежде мы виделись каждый день. По настоянию отца он снова начал к нам захаживать, но отношения были уже не те. Я пыталась вернуть его к жизни, уговорила на свою голову сдать экзамены, конечно, он поступил. и понеслось. При желании и ежедневной кропотливой работе всё можно вернуть на круги своя. Уверена, твоя любовь исцелит его душу. Да услышат твои слова высшие силы. В соответствии с общепринятыми правилами, я сложила руки на груди и возвела глаза к потолку. Джейн, не будь трусихой. Смело иди навстречу своему счастью. У тебя хоть есть шанс. У меня же его больше нет. Большие глаза Рианы наполнились слезами. Как странно всё обернулось. Мы думали, что по окончании академии именно я выйду замуж, но вышло наоборот. Платье есть подвинечное, стряпнулась она и вытерла ребром ладони со щёг мокрой дорожки. Мне было искренне жаль подругу. Столько разговоров, столько надежд в один миг всё пошло прахом. Вот бы мы сами могли вершить свою судьбу. Только у девушек из высшего общества чаще всего она находилась в руках родителей. Свидетельством тому были наши истории. Я указала кивком на огромную белую коробку на кровати и тяжело вздохнула. Час назад привёз посыльный по поручению его светлости. Тогда: "Давай готовиться к церемонии. Сегодня ты должна сразить на повал не только Мейсона, но и всё его окружение", решительно заявила подруга, вскочив со стула и бросилась распаковывать свадебный наряд. Я полностью отдалась в ее власть. Спорить с Рианой, с этим нескончаемым источником энергии и язвительных фраз было себе дороже. Без четверти семь роскошный наемный экипаж остановился у мраморной лестницы центрального храма. Несмотря на жаркий июльский вечер, я лихорадочно задрожала. Сердце охватил ужас. Кончики пальцев покрылись тонким инеем от мысли, что с минуты на минуту мне придется предстать у алтаря и выйти замуж за друга детства. Не так рисовало воображение некогда этот день. Да и самой счастливой в мире невестой я себя тоже не ощущала. Ведь заветного предложения руки и сердца не поступало. Признания в любви не слышала, томный взгляд жениха на кубах не ловила. Желая поскорее покончить с терзаниями, я вышла из кареты и замерла, поражённая открывшейся панорамы. Солнце клонилось к закату на расчерченном багряными полосами оранжевом небе. Точно, алые зефирки плыли по шесте облака. Платье белого цвета, расшитое на груди жемчугом, вмиг окрасилось в персиковый цвет. Рыжей пряди охватил огонь. Настроение заметно улучшилось. Казалось, высшие силы подали добрый знак. Я широко улыбнулась и твёрдой походкой устремилась в храм. "Доченька, какая ты красивая", подбодрил ожидавшую у входа отец, и в уголках его зелёных глаз задрожали скупые мужские слёзы. Давно я не видела папу столь счастливым. Непредвиденное замужество решало многие финансовые проблемы семьи. Однако я полагала, что его радость была вызвана огромной отеческой любовью. Мейсон он тоже любил как родного сына, о котором мечтал всю жизнь, поэтому счастью графа Марча не было конца. "Спасибо, папа", поблагодарила его и прикоснулась губами к гладко выбритой щеке в мимолётном поцелуе. Отец подставил локоть И мы не спеша двинулись по широкому проходу, украшенному белыми лилиями. С древних времён они олицетворяли чистоту и непорочность. Этот же цветок, правда, гораздо меньшего размера, Риана закрепила над моим правым ухом. Я была рада, что в такой знаменательный и судьбоносный день именно папа вёл меня к уртарю. Священное место заслуживало внимания, поскольку представляло собой огромный, около 3 футов в высоту, каменный кубок. до краёв наполненный водой. Поверх неё плавали розовые лотосы и экзотические белые цветы с жёлтой серединкой. Лучи угасающего солнца проникали сквозь стеклянный купол храма и покрывали позолотой белый мрамор купели, по бокам которой при желании можно было разглядеть загадочные символы. Позади внушительной чаши стоял храмовник, облачённый в стихарь, справа от неё Мейсон. Я испытала лёгкое удивление, увидев его. А чего-то казалось, что бунтарская натура Калиба даст о себе знать, и он либо опоздает, либо вовсе не придёт на церемонию. Но нет. Бландин дожидался меня при полном параде. Офицерский мундир цвета слоновой кости сидел на Мейсене как влитой, выгодно подчёркивая достоинство атлетического телосложения. Тёмно-синие брюки, заправленные в высокие сапоги из тонкой кожи, облегали длинные мускулистые ноги, приковывая к себе взгляды женской половины. Тем временем, как всё внимание мага было сосредоточено исключительно на мне. Выражение его лица заставило меня сбиться с шага. Светлые брови сведены на лбу глубокая морщина, в голубых глазах волнение. Калиб неотрывно смотрел на меня, часто моргал, хмурился и, казалось, не узнавал. Я сглотнула возникший в горле ком, поднялась на возвышение и встала слева от алтаря, по другую сторону от жениха. Возьмитесь за руки. С командовал храмовник, будущий муж в лёгком замешательстве протянул ко мне над купелью две широкие ладони, и я накрыла их своими. Под сводами храма разлилась лёгкая музыка, положив начало свадебной церемонии. Мы собрались здесь сегодня, чтобы соединить священными узами брака лорда Мейсона Кальба, графа Корнуолла, и леди Джейн Марч, графиню Винтерроуз. Глядя на жениха, я думала Насколько он сегодня красив. И в то же время задавалась вопросом, не совершаю ли сейчас самую большую в жизни ошибку. Ути назад не будет. Как бы ни сложились наши отношения, мне придётся до конца дней называть Мейсоном мужем, носить его фамилию и титул, дальше терпеть сумасбродные выходки, если он не пожелает измениться. Так, может, следовало сбежать или хотя бы попробовать достучаться до сердца, гослица, которого не сходила нынче улыбка. Но с другой стороны, Не попробуешь не узнаешь. Второго шанса на счастье судьба не даст, стоило подчиниться ей. Вдруг меня ждёт светлое будущее. След за долгим монологом Хромовника моего короткого да и более решительного да боевого мага прозвучали клятвы, связавшие нас навечно. Сердце затрепетало в груди, глаза защипало от набежавших слёз, когда Мейсон в присутствии десятков свидетелей поклялся любить меня. хранить верность и оберегать от невзгод. «О, боги! Пусть его слова станут пророческими!» Обратилась я к высшим силам. Казалось, богиня любви услышала мою мольбу, ведь внезапно символы на купели загорели синим огнем, а из воды вынурнули два прозрачных голубя. В клюве они держали по веточке оливы с единственной спелой ягодой, на груди у них на тонкой цепочке висела по брачному браслету. Мейсон первым взял золотое украшение и защёлкнул на моём запястье. Затем забрал у птицы оливковую ветвь и раздавил чёрную месистую ягоду прямо над браслетом. Стоило соку упасть на металл, как защёлка исчезла, лишая его обладателя возможности когда-либо снять драгоценность. На этом причуды магии не закончились. Едва маслянистая жидкость коснулась кожи, на ней появилось имя Калиба. Убедившись, что всё прошло как надо, Мейсон омыл руку в купели, а ветку оливы убрал в карман брюк. Похоже, он знал, что делать. Я последовал его примеру. Собственное имя на запястье друга детства ввело меня в ступор. Происходящее походило на прекрасный сон. Вывел из оцепенения мужской шёпот. Встрепенувшись, посмотрела на Мейсона, увидела озадаченность в его глазах и спешно протянула свою зелёную ветвь. Голуби тут же опустились на самый крупный лотос и превратились в прекрасную стеклянную статуэтку, которая станет отличным напоминанием о сегодняшнем дне. Символы на купели погасли, церемония подошла к концу. Объявляю вас мужем и женой, торжественно объявил храмовник и обратился к Калибу. Можете поцеловать Графиню. Сердце забилось в груди раненой птицы. Щеки опалил легкий румянец, кончики пальцев покрылись синим от волнения. Я полагала, что Мэйсону не стоит этого делать, ведь он не испытывал ко мне чувств. Однако Мак обогнул алтарь, положил ладонь на спину и начал склоняться к лицу, намереваясь последовать совету храмовника. Я интуитивно опустила голову. «Давай не будем расстраивать твоих родителей», прошептал он чуть слышно, и я подставила губы для поцелуя. Галип едва ощутил, как он коснулся их, выпрямился, но не отстранился, остался рядом, как и положено мужу. Дорогие гости, министр поспешил взять ситуацию под контроль. Прошу не расходиться. Нас ждёт шикарный ужин в великолепном замке, который до завтрашнего вечера в нашем распоряжении. Вы просто обязаны поднять бокал вина или чего-нибудь покрепче за счастье моего сына и его новой испёченной жены. Предложение было воспринято бурными овациями. Поздравив нас, гости двинулись к выходу. Супруг поспешил перекинуться парой фраз с Герцогом. У меня наконец-то появилась возможность объясниться с родителями. "Доченька, мы с отцом в полном восторге от церемонии, и нисколько на тебя не в обиде", воскликнула мама, стоило мне открыть рот. Его светлый сказал, что вы с Мейсом приняли решение спонтанно, не хотели расставаться. Я вас прекрасно понимаю. Сама переживала из-за этого. Впрочем, я знала, что однажды вы поженитесь, иначе и быть не могло. К счастью, все волнения позади, без умолку говорила она. Представляешь, лорд Калиб предложил твоему отцу место в Министерстве земледелия и ещё и тысячу золотников подарил в качестве платы за восхитительную невесту, мы спасены, Джейн, и всё благодаря тебе. Не плата, а подкуп какой-то, пробормотала я и внезапно осознала, что Такой есть. Сначала с меня слово взяла леди Агнет, затем Герцк заплатил за обучение в академии, а после устроил брак, не забыв задобрить моих родителей и поставить тем самым невестку в неудобное положение, заставить себя чувствовать обязанной, беспрекословно выполнять команды, молча сносить обиды и всё ради единственной цели блага обожаемого сына. Умо заключении привели меня в неописуемую ярость. Руки сжались в кулаки, ногти впились в ладони. Попади сейчас на глаза кто-нибудь из Калибов, и я бы точно не смолчала. Вас не смутила непомерная щедрость герцога, саркастически спросила у родителей. Несколько? Его светлость всегда был невероятно добр к нам. Между прочим, в качестве свадебного подарка он купил роскошное поместье в Литберге. Вам не придётся ютиться в двух-трёх комнатушках и рассчитывать на одну служанку. Но Это секрет. Постарайся изобразить удивление, когда Герцак объявит новость, шёпотом добавила мама, приставив ребро ладони к уголку рта. Дорогая, почему Майсон отказался от должности в Министерстве финансов и предпочёл пост полицмейстера? вмешался папа, чуя неладное, или же побоялся, что моя чересчур охотливая до разговоров родительница выдаст очередную тайну. Негодование вмиг улеглось. Я молчала, думая, какую небылицу рассказать. чтобы не выставить мужа под лицом и в то же время не приписать ему неслыханных достоинств. От неудобных объяснений спас сам объект разговора. Он возник столь неожиданно и бесшумно, что я испугалась. Настоящий боевой маг. «Ры... Джейн!» — быстро поправился супруг. «Экипаж ждет нас!» У вас ещё будет время пообщаться, лорд Марч, леди Марч. Прошу прощения за вторжение и беспокойство, но я вынужден украсть вашу дочь и поскорее доставить в замок. Гости уже на полпути. Вы, пожалуйста, тоже не задерживайтесь. Благодаря повелительным ноткам обычная просьба прозвучала словно приказ. Я удивлённо посмотрела на Калиба. Это точно он? Трог всегда был со мной мягок и податлив. Сейчас же продемонстрировал властный характер, пусть не по отношению ко мне. Невольно в голове поселился ряд вопросов. Настолько ли хорошо я знала Бланддина, как полагала? Когда он успел закалиться и настолько повзрослеть? Какие ещё открытия ждут меня впереди? Конечно, конечно, Мейсон, защибитала мама, залившись румянцем. Несмотря на собственное происхождение, она всегда благоговела перед Корнуоллами. Это зачастую ужасно злило. Но никакие беседы и разъяснения не повлияли на её манеру держаться рядом с потомственными и влиятельными аристократами. "Идём, жонушка", ласково, но опять-таки с нажимом произнёс Супрук. Не позволяя возразить, он взял меня за руку, устроил на изгибе своего локтя и повёл прочь из храма. Поведение Мейсона вызвало внутренний протест, однако я решила промолчать, чтобы не наколять обстановку. В следующий раз ему так не повезёт. Вопреки предположениям, что по дороге в замок Кале предпочтёт разговорам молчание, он осведомился едва мы сели в карету. Тебе понравилась церемония? Вышло немного скучновато, с показным пренебрежением отозвалась я. Вот и мне так показалось, одобрительно кивнул маг, откинувшись на спинку сиденья. Призывая не превращать собственную свадьбу в поминки по утраченной свободе, а повеселиться от души. Будет что вспомнить зимним вечером. Как смотришь на это, рыжик? В теле возникло напряжение. Я нахмурилась и спросила: "Что предлагаешь? Поджечь праздничный стол, устроить фейерверки? Так это не по моей части, я водник. Могу вызвать дождь, нагнать пургу, но какое в этом веселье? Мрак", подтвердил блондин. «Давай делать то, что мы раньше делали на балах. Танцевать, шутить, смеяться, получать удовольствие от каждого момента, вместо того, чтобы с кислыми лицами смотреть в тарелки и изображать из себя у мертвей или мучеников. У нас как-никак свадьба». Его реплики остались без комментариев, поскольку экипаж проехал по спиралевидной подъездной аллее и замедлил ход у белоснежной мраморной лестницы, которая вела к массивным двустворчатым дверям. В столовой гостей ждал настоящий пир. Чего только не было на столе. Жареные перепела и фазаны. Запеченная форель и другая экзотическая рыба, которую я видела впервые. Море фруктов, трехъярусный торт, изысканное шампанское, дорогие вина и выдержанный десятилетиями портвейн. Глядя на обилие деликатесов, можно было подумать, что повара сутками трудились над блюдами, а приготовление к ужину заняли и вовсе месяц. Но деньги и влияние калибов творили чудеса. «Спорим, лорд Деверли первым упадет лицом в тарелку?» С порока заявил Мэйсон, конечно же, шепотом. «А вот и нет!» — с жаром возразила я. «Леди Деверли сегодня не в духе, поэтому ему вряд ли перепадет больше стакана портвейна. Делаю ставку на лорда Хитроу». «Идет!» — с хитрой улыбкой отозвался он, словно был осведомлен лучше моего. «Награда победителю?» «Хм...» — призадумалась я. Прежде мы спорили на какой-нибудь пустяк. Например, на горячий пирожок с вишней, который проигравшему предстояло незаметно стащить с кухни. Самое большее — на реферат. Но рефераты, как и домашнее задание, теперь в прошлом. Еды же на столе было столько, что только пирожка и не хватало. Массаж стоп. Он придется весьма кстати любому из нас, учитывая, какой долгий и насыщенный вечер предстоит пережить. Не стоило искать подвоха в предложении Мейсона. Ведь его слова были наполнены смыслом. К тому же некогда мы массировали друг другу плечи. Только с тех пор утекло много воды мыс. Мы давно не дети, да и калибр стал другим. "Согласна", просепела я, потушивавшись под пристальным взглядом блондина. Он довольно ухмыльнулся и повёл меня к столу. Гости поспешили преподнести молодожонам подарки. Ректор вручил дипломы об окончании академии и копию приказа о нашем распределении в Литберг. Лорд Калиб, старший с новой женой, ключи от поместья, хромовник, стеклянную статуэтку голубей, мои родители, стопку редких книг из нашей библиотеки и какие-то фамильные драгоценности. Стоило последнему гостю пожелать нам долгих лет жизни, как шампанское и вина потекли рекой. Дурманные шии разом напитки оживили торжество. Аристократы безумка трещали, смеялись, хохотали, отпускали шуточки зачастую неуместные. Муженёк поддерживал бы их со стрельбы, окажись рядом его разнузданные друзья. К счастью, они не пришли, предпочли посетить выпускной, нежели свадьбу Мейсона. "Идём танцевать, рыжик", позвал он меня, когда устал от посиделок и музыканты заиграли вальс. В столовой хватало места, но мы предпочли пройти в бальный зал, стены которого сверху донизу были зеркальными. Магическую люстру украшали ветви глицинии с белыми бархатными кистями. Кадки с этими же растениями стояли тут там, то сям, придавая помещению праздничный вид. С той же целью в углах притаились напольные канделябры с высокими горящими свечами. По залу скользило несколько пар, но они не расступились, увидев нас. Мак положил мне на спину ладонь, и закружил в вихре вальса. Как давно мы танцевали с тобой в последний раз? задался чего-то Калиб вопросом. Лет 6 назад, без раздумий выпалила я и вспохватилась, ведь практически выдала себя с головой. Кто ещё, как не влюблённая девица, может с точностью назвать дату и место, когда она с замиранием сердца вальсировала с объектом обожания. К счастью, Мейсон не придал значения моему поспешному ответу. Он выглядел задумчивым. Верно. На балу Харрингтонов Вдруг выдал блондин. Мы тогда музыканту в саксофон грецких орехов набросали. Ты помнишь? Мой голос прозвучал тихо, еле слышно. Голубые глаза мужа потемнели, стали почти синими. Я многое помню, Джейн, но также многое хочется забыть, произнёс он одними губами, тряхнув головой, маг поспешил сменить тему. Забавно вышло. Я первый, с кем ты танцевала на первом балу и буду последним, с кем тебе придётся танцевать в своей жизни. Не обольщайся, скривившись, фыркнула я. Хочешь сказать, что станешь принимать приглашения от других мужчин, даже незнакомцев? Удивлённо вскинул он бровь, во взгляде застыло странное выражение. Вообще-то я вышла замуж, а не стала жрицей храма. Думаю, ты будешь разочарована и сама не захочешь танцевать с другими партнёрами. Ведь мне не отравных в этом деле, с чувством превосходства произнёс Мейсон и сорвал взмахом руки пламя со свечи. Ещё раз и ещё, пока возле него не ощутил из полсотни крохотных огоньков. Воздушная стихия не была ему кровной. Посчитав в детстве свою магию бесполезной, он сделал всё возможное и невозможное, чтобы научиться управлять ветром. По сути, Мейсон приручил его, и в этом не было ничего странного. Когда Бландин чего-то отчаянно желал, он упорно шёл к цели, даже если для её достижения приходилось прилагать немыслимые усердия и переносить неимоверные мучения. Вот и сейчас аристократ задался целью. Но какой? Кому и что вознамерился доказать? Я хочу, чтобы ты запомнила мои слова, и этот миг, пояснил он, заметив вопрос в моих глазах. Ответ Мейсона заставил меня смежить веки и шумно выдохнуть. Ему явно ударил партнёр в голову или же заживое задело саркастическое замечание о намерении танцевать вперёд с другими мужчинами. Я не стала спорить, не видела смысла. По крайней мере, здесь и сейчас пусть делает всё, что заблагорассудится. Не услышав отговорок и не встретив сопротивления, Калибр погасил магическую люстру и создал из огоньков двух голубей копию тех, что взмыли и скупели. Спустя несколько секунд пернатых сменили соединенные брачные браслеты. Затем в темноте вспыхнули наши имена, выведенные тем же почерком, что на наших запястьях. А по геям представлением Мейса настали вальсирующие парене девушка, облачённая в персиковое платье, мой первый бальный наряд, на который маг в конце вечера пролил безалкогольный вишнёвый пунш. Я настолько любила это платье, что узнала бы по малейшим очертаниям среди тысяч набросков. Глаза защепало от набежавших слёз. Благо, пара превратилась в тысячу мельчайших искорок, напоминавших светлячков. Огненные жучки взмыли вверх к самому потолку. И погасли. Внезапно я почувствовала мужское дыхание на своих губах. Ко мне быстро пришло понимание, что должно вот-вот произойти, поэтому торопливо повернула голову. В итоге поцелуй пришёлся в щёку. Зажёгся свет. Я посмотрела на Мейсона и не увидела ни единой эмоции на лице. Даже если он остался разочарован, то умело скрыл чувства под маской непроницаемости. Свидетели представления пребывали в немом восторге. Они рукоплескали виновнику торжества до тех пор, пока мы не покинули бальный зал. Вдоло вы меня ждал неприятный сюрприз. Лорд Дэверлис спал за столом, уткнувшись лицом прямо в тарелку с остатками еды. При этом его супруга делала вид, что ничего не замечает. "С тебя должок, рыжик", усмехнулся блондин и задорно подмигнул. "Откуда?" просепела я. Посмел завести молоденькую содержанку. Месть леди Девери не заставила себя ждать, пояснил он и помог опуститься на стул. Хоть бы переложила его в блюда с овощами, они еще теплые, вдруг простудится. Никакой заботы о муже. С наигранным возмущением заметила я, посмотрев на Калиба, и мы оба зашлись с заливистым смехом. За шесть лет я забыла, как с ним может быть хорошо, и пока не верила, что все вернется на круги своя. Слишком много времени утекло с той поры. Слишком много пережито боли. После смены блюд мы ещё раз потанцевали. Благо обошлось без представлений. Затем разрезали трёхъярусный торт, обладавший удивительно нежной текстурой и ничуть не приторный. Поглядев с каким аппетитом мужиню уплетает десерт, я не удержалась и лигоньк уткнула его носом в блюдце, своего рода месть за непредвиденное замужество и проигранный спор. Ах, так! Шеловливо посмотрел он на меня, подцепил указательным пальцем немного крема и «Провёл по моей щеке». Мы снова звонко рассмеялись и вытерли салфетками следы ребячества. В полночь я облегчённо выдохнула и вскочила из-за стола, точно ужаленная. Наконец-то можно было покинуть гостей и хорошенько выспаться. Правда, до кровати ещё предстояло добраться. Герцог разумно снял для нас небольшой дом на окраине города, подальше от людских глаз и пересудов. Наверное, понимал, что ближе к ночи дело запахнет жареным. Ноги гудели, в голове стучали молоточки от нескончаемой музыки и громких криков подвыпивших гостей, которые не спешили расходиться. Складывалось впечатление, что веселье только набирало обороты. «Дети мои, приезжайте, пишите, не забывайте родителей», давал его светлость на путственные слова в просторном холле. «Живите мирно». Несмотря на состояние, он многое подмечал. Субрук поблагодарил отца за прекрасный вечер, проявленную заботу, дорогой свадебный сюрприз, крепко обнял и только собрался подставить мне локоть, как услышал: "Иди, сынок. Подожди жену на крыльце. Хочу поговорить с ней с глазу на глаз". Калиб младший бросил на меня встревоженный взгляд, помешкал, но повиновался. Немолодой аристократ подождал, пока сын покинет холл, положил ладонь мне на плечи и вкратчиво заговорил: "Джейми, милый, ты мне как дочь". «Прошу, позаботься о Мэйсоне». Мне с трудом удалось держать смешок. Казалось, судьба делала новый виток. Ведь эти же слова шесть лет назад произнесла перед смертью леди Агнет. «Понимаю, Мэйсон не подарок», — продолжил он меж тем. «Только кроме тебя его никто не наставит на путь исправления. Не иди на поводу у этого манипулятора, проявляй твердость характера, Юджейн. У тебя еще есть шанс завоевать его сердце». В голове крутилось столько противоречивых мыслей, но я решила, что лучше оставить их при себе. Спасибо, милорд. Приму к сведению ваши советы, произнесла она довольно равнодушно, хотя на душе скребли кошки, на миг обняла его и покинула холл. "О чём вы говорили?" поинтересовался муженёк, едва моя нога переступила порог замка, взял меня под руку и повёл к экипажу, запряжённому четвёркой лошадей. "А звёздах, погоде и прочей ерунде" принялась отшучиваться, намеเรвая уйти от ответа. Мейсон собирался продолжить допрос, как вдруг перед нами выросла худощавая женская фигура. "Медлин, что ты здесь делаешь?" Его голос выдал непомерное потрясение. Без каких-либо объяснений девушка подняла руку, залепила блондину весёстую пощёчину и так же молча скрылась в темноте ночи. Наверное, она не смогла попросту выдавить из себя даже слова. Тусклый свет магического фонаря не утаил от моих глаз следы многочасовых рыданий. Веки второкурсницы опухли и покраснели, на щеках появилось сильное раздражение от горьких слёз. Мейсон приложил ладонь к пострадавшей щеке и торопело уставился на меня, на мужском лице отразилось, казалось бы, несовместимое гамма чувств: шок, недоумение и непомерный стыд. В свете фонаря было видно, как побгровели лоб, уши, щёки и даже шея. Он выглядел так, словно мечтал провалиться сквозь землю. Неужели хорошая плеуха для бесподобного графа Корнуола была сродни смерти? Или причина странного поведения крылась в уязвленной гордости наряду с унижением, которое ему довелось испытать в моем присутствии? Благо, зрителей у драматической сцены не оказалось, иначе без пересудов не обошлось бы. Я посмотрела на Мейсона с укором, покачала головой и забралась в карету. Он простоял ещё около минуты в некоем отрешённом состоянии, втрепегнулся и наконец устроился на противоположной скамье. Лошади тронулись с места. "Почему она ударила меня?" растерянно осведомился муж. "Я ничего ей не сделал, ничего не обещал, ни на что не намекал". Поначалу я думала, что он шутит, но затем осознала, что Калеб на самом деле не понимал, какую боль причинила девке недостойным лордо поведением. Так устроены люди. Даже если многое остаётся недосказанным, сердце продолжает надеяться и ждать. Ты не отталкивал Медлин, поэтому она полагала, что однажды вы будете вместе. Вопреки пояснениям, боевой маг продолжал неу둠ённо хлопать глазами. Пришлось дать более развёрнутый ответ. Леди Агнет никогда не обещала, что будет с тобой вечно, но другого расклада ты не предполагал. На деле вышло иначе. Жестоко, но доходчиво. пробормотал он и нахмурился. Джейн, скажи, я ужасный человек. Своим безрассудством, безбеспечностью, жаждой развлечений ты причинил людям много боли, тем не менее назвать тебя ужасным человеком не поворачивается язык. После долгих размышлений подала я голос. И тебе, не без этого, невольно сорвалось с губ. Как думаешь, мама пришла бы в ужас, проливала бы из-за меня слёзы по ночам? Она любила тебя, Мейсон, уклончиво вымолвила я и склонила голову. Значит, да, на выдохе произнёс он и погрузился в глубокие размышления. От былого веселья и беззаботности на лице старого друга не осталось и следа. Остаток пути он был крайне мрачен, точно грозовая туча. Неужели обычная оплиуха заставила его взглянуть на свои поступки под другим углом? Поживём увидим.